У нас будет мальчик. Тише, Тинры услышат, перепугалась она, и глаза ее налились радостью. Откуда ты знаешь? Ты думала об этом сегодня? Ты этого очень хочешь. А ты? Ну, ты же знаешь, что я знаю, о чем ты думала, и я думал об этом же. А я думала, потому что ты думал об этом и очень хотел этого. Так оно. И случилось. Сбылось их предчувствие. Кириска еще не было, но он должен был вскоре появиться. И тот срок постепенно приближался. В те дни жена ходила в его старых кожаных штанах, видавших виды, латаных, перелатанных. Это для того, — объясняла она, — чтобы присутствовал его мужской дух, когда он уходит на промысел, а не то плохо будет расти тот, кто должен появиться. В те дни жена в его старых кожаных штанах была самой красивой и желанной. Самой красивой и самой желанной. Славные, тревожные и радостные были те дни, когда они думали о том, кто должен был сделать их отцом и матерью. То был Кириск. С ним и со всем, что было связано с ним, предстояло теперь разлучиться навеки. Еще. Когда Кириск уже подрос, мать, как-то рассерженная им, сказала, что когда его не было, ей было гораздо лучше без него. Мальчика это очень обидело. «А где я был, когда меня не было?» — пристал он к отцу, когда тот вернулся с моря. «Вот смеху-то!» — смеялись они с женой молча, лишь глазами. Особенно ей доставляло удовольствие, что он никак не мог ответить и не знал, как ему быть, как объяснить мальчику, где он был, когда его не было. Теперь бы отец ему сказал, что он был в нем, когда его не было на свете, что он был в его крови, в его пояснице, откуда он истек в чреву матери и возник, повторяя его, и что теперь, когда он сам исчезнет, он останется в сыне, чтобы повторяться в детях его детей». «Да». Так бы ему и сказал, и был бы счастлив сказать перед смертью именно так. Но теперь всему приходил конец. Его роду приходил конец. Самая большая жизнь Кириска могла продлиться еще на день-два, но не дальше. Отец это хорошо понимал. В том и заключалась для него непримиримая беда и несчастье, а не в том, что приходилось покидать лодку ради сына. И еще хотелось Эмраину внушить напоследок сыну, чтобы он с благодарностью думал в оставшееся для него время о старике Аргане и Аким Мылгуни. Людей этих уже нет, им все равно, вспоминает ли о них кто или не вспоминает, но думать так следует для самого себя. Даже за мгновение перед смертью надо думать об этом для самого себя, умирать надо, думая для себя о таких людях. Но потом он решил, что, быть может, сын сам догадается об этом. Когда Кириск проснулся, он удивился, что спалось ему теплее, чем в предыдущую ночь. Он был укрыт отцовской кухлянкой. Мальчик открыл глаза, поднял голову. Отца в лодке не было. Он рванулся, шаря по лодке, и закричал жутким воплем, в горе с нагласившим безмолвную пустыню туманного моря. И долго не смолкал его одинокий, полный отчаяния и боли вопль. Он плакал страшно до изнеможения, и потом упал на дно лодки, хрипя и биясь головой. То была его плата отцам, от которых он ушел, его любовь, его горе и причитание по ним». Мальчик лежал на дне лодки, не поднимая головы, не открывая глаз. Ему некуда было смотреть и некуда было деваться. Кругом все так же расстилался белесый туман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось, покачивая и кружа лодку на месте. Кириск плакал, сокрушаясь и упрекая себя в том, что уснул, что если бы он не уснул, то никогда и ни за что не пустил бы отца, вцепился бы руками и зубами и не отпустил бы его. Пусть бы они погибли вместе, пусть бы скорее умерли от жажды и голода, но только бы не оставаться одному в полном и страшном одиночестве».